В теоретическом идеале это власть, улучшающая жизнь большинства, не ухудшающая при этом жизнь меньшинства. Ну вот возьмем, к примеру, богатых людей, их в обществе меньшинство. Совпадают ли их интересы с интересом большинства людей страны? Нет, не совпадают. Должны ли их интересы уважаться? По теории, конечно, должны. На самом же деле, демократия согласна уважать интересы национальных меньшинств, религиозных меньшинств, сексуальных меньшинств. Но, например, с меньшинством богатых как-то не получается. В результате богатые начинают защищать свои интересы не через демократические институты, а напрямую. Олигархия, плутократия. Так как развитие общества бесконечно и постоянно, а демократия границ не имеет, то демократия не может полностью удовлетворить все потребности общества в руководстве. В качестве помощников демократии нужны бюрократы, технократы и прочие краты. В Израиле часть пирога власти достается также теократии, так как религия не отделена от государства и довольно сильно влияет на управление страной. Государственное устройство Израиля представляет собой синтез демократии, портократии, аристократии, теократии, автократии, плутократии с олигархием, бюрократии и технократии. В этом синтезе демократия, естественно, занимает лидирующее место. Основной кусок пирога власти принадлежит все-таки ей, а остальные кратии расхватывают по маленьким кусочкам. Это касается не только Израиля. Во всех странах, которые заявляют себя демократическими, реальное государственное устройство строится на компромиссе между демократией и другими формами правления. Во всех странах реально, а не в теории, государственное устройство представляет собой синтез, нескольких типов власти, не путать с составными частями власти, законодательно исполнительно юридической В каждой стране процентное долевое распределение власти между этими элементами разное, кроме того, оно меняется со временем Если есть плюрализм мнений и плюрализм интересов, возможен и реально существует плюрализм в управлении обществом. Демократическое общество – это лозунг, Демократическое государство это не более чем вывеск, мы живем в постдемократическом или так сказать неодемократическом обществе. Я называю такой вид власти мультикратии, так как в Израиле демократия неминуемо пользуется поддержкой и соответственно уступает за это часть своей власти автократии, премьер-министр часто что-то решает сам бюрократии, доведение законов до потребителя, теократии, специфична для Израиля, так как религия не отделена от государства, и технократии, неизбежно в развитых странах, и нескольким, так сказать, другим кратиям. Часть положений, изложенных выше, в принципе, известна. А может и может показаться, что это изобретение велосипед Велосипед изобретен. Но кто из нас сейчас катается на этом велосипеде? Другая часть положений – Интуитивно носится в воздухе. Задача придать этому конкретную, понятную обществу форму, то есть превратить идею в продукт. Но это все лирическое отступление. А в реальной жизни страну ждало совершенно нелирическое испытание. Когда-то, в далеком 1870 году, Франция и Пруссия полагали решить Наболевшие вопросы европейской политики военным путем. Пруссия Бисмарка к войне подготовилась хорошо, Франция Наполеона III плохо, но сам Наполеон этого не знал. Его военные утверждали, что армия готова к войне до последней пуговицы у последнего солдата. Соответственно, Наполеон решился воевать, потерпел страшное поражение, лишился французской короны. Через 136 лет в Израиле, Страной руководил штатский худ Ольмерт, а министерством обороны еще более штатский Амир Перес. Разумеется, принимая решение о начале военных действий на Ливанской территории, они тоже поинтересовались мнением кадровых военных о боеготовности армии. По-видимому, израильские генералы тоже ответили, что армия готова до последней пуговицы. Соответственно, этой информацией Ольмерт решился воевать и вверг в страну, в самую непонятную для нее войну. Анализируя факты, которые известны на сегодняшний день, мне трудно оценить решение премьер-министра как неправильное. Вот если станет известно, что Ольмерт обратился к армейским чинам с вопросом о готовности армии, те в ответ замахали руками, сказали, что ты, батюшка, воевать нельзя, в армии перестройка, переподготовка, некомплект и тому подобное а он, тем не менее, настоял, всем быстро каски на голову и бегом в Ливан, вот тогда ему можно было бы обвинить в неправильном решении. Ошибку Ольмерт сделал позже, когда руководил правительством после начала войны. Но теперь все по порядку. Уйдя из Ливана в мае 2000 года, Израиль полностью выполнил резолюцию 425 Совета Безопасности ООН. Но Ливан, в отличие от Египта и Ордании, так и не подписал с Израилем мирный договор. Хотя сделать это было совсем несложно. Достаточно было просто ратифицировать, так и не ратифицированное мирное соглашение, заключенное Бегином и Жмайлем 17 мая 83 года. Когда Ихуд Барак выводил израильские войска из из Южного Ливана за признанную ООН государственную границу, Полагалось, что теперь ливанская, шиитская, проиранская и насквозь террористическая Хизбалла лишится своего лозунга борьбы с оккупантами и из военной организации преобразуется в политическую партию. Этого не случилось. В ливанском парламенте Хизбалла уже была представлена с 1992 года. Когда Хасан Насрала стал ее лидером, в 2005 году ее члены даже вошли в правительство. С политикой уже было все в порядке А по логике вещей После ухода израильтян Из Ливана воевать больше не за что Так что можно и разоружаться Но такая логика работает на западе А не на востоке Раз, и... Раз Иран платит деньги За вооруженную борьбу с Израилем Значит надо продолжать воевать А за что теперь И насрало выдвинул две новые причины Во-первых Надо продолжать помогать палестинским братьям. Во-вторых, израильтяне не полностью покинули Ливанскую территорию. Если с палестинскими братьями все понятно, то вопрос границы требует пояснений. Давным-давно, в легендарном 1967 году, Цагал наступал по голландским высотам и захватил у сирийцев гору Хермон. Один из отрогов Хермона шел на запад и упирался в Ливанскую границу. Арабы называли его Джабаль-Раас. В Израиле он стал известен как городов, хардов, по имени погибшего в этом месте капитана Дова Ротберга, а в остальном мире как ферма шаба или Шааби, так как на этом склоне действительно было несколько арабских хуторов. С тех пор, как этот кряж стал принадлежать Израилю как часть голландских высот. Но в 2000 году, когда израильтяне уходили из Южного Ливана, тогдашний президент Ливана, Эмиль Лахут вдруг вспомнил, что фермы Шааба принадлежат Ливану. Он привел некие путанные доказательства, но Израиля быстро вы. Но израильтяне быстро выяснили, что по переписи населения, уплате налогов и участию в выборах, жители ферм были сирийскими гражданами. Вопрос обсуждался в ООН, и там с Израилем согласились. он согласилась, а вот Хизбалла нет. Так и появился повод продолжать борьбу с оккупантами. Весь период 2000-2006 годов борьба эта велась вяло и осторожно. Установились некие, так сказать, правила игры. Перестрелки бандитов с пограничниками возможны, но без похищения солдат и без атак на гражданские израильские поселения. Израиль тоже отвечал вяленько и осторожно. Но разведка знала, что Хизбала вооружается, включая ракеты, роет бункер, тренируется, Чесались руки все это прекратить. Но с марта 2001 года, по январь 2006, в кресле премьер Венистра, в Израиле сидел человек, который никак не мог позволить себе отдать приказ о военной операции в Ливане. Этот человек был Ариэль Шарон. У многих людей в мире первая война Израиля в Ливане и резня в Сабре и Шатиле в 1982 году непременно ассоциировались с его именем как ему снова ввести войска в Ливан. Единственное, что он мог себе позволить, так это поднимать вопрос об установке хизбалой ракет вдоль израильской границы и о присутствии сирийских военных в Ливане на каждой встрече с иностранными лидерами. В конце концов, он был услышан. 2 сентября 2004 года ООН приняла резолюцию номер 1559, которая требовала Вывести все иностранные войска из Ливана, разоружить все военизированные группировки, распространить контроль правительства и армии Ливана на всю территорию страны и провести свободные от чужого влияния президентские выборы. Сирийцы из Ливана ушли в апреле 2005. Лидер Хизбалы насрала, разоружаться не хотел. Выходя на политическую арену, он пообещал добиться освобождения ливанцев, сидящих в израильских тюрьмах. Таких, к сведению, было всего два. Один из них, Самир Кунтар, сидел с 1979 года после нападения Нагари, на на Нагорию. Во время ливанских выборов 2005 года Насрала пообещал лично семье Кунтар, что озаботится вызволением их сына. Этим обещанием он загнал себя в тупик, из которого стал искать выход. Долго он чесал свою черную бороду, но придумал только один путь. Хизбалла похищает израильского солдата, а потом меняет его на ливанцев и палестинцев. Такую попытку боевики Насралы предприняли 21 ноября 2005 года. Но остались ни с чем, потеряв в бою трех человек. После этого шииты притихли и временно перестали лезть на рожон. К этому положению привыкли. Так продолжалось до июня 2006. Ну вот. Примерно в 9 часов утра 12 июня Боевики Хизбалы совершили нападение на приграничный патруль Из двух джипов Хамви И подвергли ракетно-минометному обстрелу Укрепленный пункт Нурит И приграничный населенный пункт Шломи При обстреле были ранены 11 человек В результате нападения погибли 8 И были ранены 3 израильских военнослужащих Двое военнослужащих Эхуд Гольдвассер и Эльдад Регев были захвачены в плен. Трудно сказать, были ли эти солдаты живы на тот момент, когда они оказались в руках Хизбаллы. Но назад Израиль получил их лишь их гробы. Оба тела были возвращены Израилю 16 июня 2008 года в ходе обмена пленными. По свежим следам военные врачи и эксперты Взяли на месте боя образцы крови с земли, установили, что кровь принадлежит похищенным солдатам и сделали выводы, что они ранены, причем один тяжело и возможно смертельно, так как в машину попал снаряд РПГ. лицо было нарушение правил игры, атака на гражданское население и похищение солдат. Надо было реагировать. Положение у Ольмерта и перца было незавидно Уход из газы не остановил обстрелов с Дерота и Ашкелона. А в январе 2006 года Хамас и вовсе получил контроль над Газой, после вполне демократических выборов. Критиковать коматозного Шарона было неудобно, но некоматозный Ольберт был удобным мальчиком для битья у всех газетчиков. Мало того, за 18 дней до вылазки Хизбаллы, палестинцы из Газы, то ли Хамас, то ли комитеты народного сопротивления то исламская армия, то ли еще бог их знает кто, похитили израильского военнослужащего по имени Гелат шалит Палестинцы сделали подкоп около пропускного пункта Керем-Шалом, атаковали солдат, двоих убили, а одного захватили в плен. Цагал рванул в газу, постреляв, операция летние дожди, но солдата не вернул. Доверие израильтян к примеру и министру обороны было очень низким, и они об этом знали. И вот на этом фоне новое испытание. В 10 часов 15 минут утра телевизионная станция Хизбаллы аль манар выдала в эфир новость об успешном похищении двух израильских солдат. Мы сдержим наше обещание освободить наших заключенных. Премьер Ливана Фуат Синьора вызвал к себе советника Насралы Хусей, Хусейна Халиля Какого черта вы начинаете бузить в разгар тируистического сезона? Набросился он на Халиля. Тот спокойно ответил, что все утихнет через 24-48 часов. Представители Красного Христа захотели посмотреть на пленных солдат. Им не дали. В 10 часов утра ольмерт как раз беседовал в Иерусалиме с родителями похищенного в Газе солдата Гелада Шалита. В середине разговора ему сообщили новости с ливанской границы. Набежали помощники, начали соображать, что делать дальше. Все сосредоточились на Хизбалле, быстро стали менять график встреч, и тут вдруг вспомнили, что в Израиле гостит премьер-министр Японии Юни Хиро Коидзуми, и что в 12.30 назначена совместная пресс-конференция. Ольмерт позеленел, но потом взял себя в руки, скроил на лице вежливую улыбку и отправился к японцу. На пресс-конференции его понесло. «Мы не поддаемся шантажу и не собираемся вести переговоры о жизни солдат Цаала!» Он так замахал кулами, кулаками еще до общего заседания правительства. Перец узнал новости с границы раньше Ольберта. Он как раз проводил в своем министерстве совещание с генералами по поводу ситуации в Газе. К полудню Уже все Министерство обороны переключилось на Ливан. В 12.45 Перет созвал весь цвет армии и разведки на совет. Собрались серьезные люди. Начальник генштаба Халуц, начальник отдела планирования Ицхак Харель, бригадный генерал Мири Регев, начальник армейской разведки генерал Амос Ядлин, глава разведки Моссад Мейер Даган. А давайте отбомбим Ливан так, чтобы им больше не повадно было. Таков был общий тон военных. Стали соображать, что лучше всего бомбить. То ли международный аэропорт, то ли все его электростанции, то ли хизболинские ракеты дальнего радиуса, то ли все сразу. А может еще и сирийцев отбомбим на всякий случай, а? Тут Халут сказал, что он не хочет бомбить сирийцев. перед сказал, что бомбить электростанции тоже не стоит. Если выключить все лампочки во всем Ливане, это убытки на миллиарды. А что если в ответ обстреляют в Хайфу? перед колебался. В конце концов, решили разбомбить аэропорт, ракетные установки Хизбаллы. В это же время ольмерту позвонила госсекретарь США Кандализа Райц. Хотите бомбить? Ради бога, но только не гражданскую инфраструктуру и не дом Фуада Синьоры. Многим ливанцам выходка на Сралы тоже не пришлась по душе. Бывший президент страны Аминжмаль быстро все понял. Хизбалла втянула весь Ливан в военных конфликт таких размеров, которые она не может осилить. Министр информации Ливана Рази Аля ради быстро заявил, что правительство Ливана ничего не знает об утреннем инциденте и не несет за него никакого ответственности. После этого все сели ждать звука падающих бомб. Израильское правительство собралось обсудить новости с ливанской границы в 8 часов вечера. У правительства не было альтернативы. На заседании военные предложили свои рекомендации. Они поставили шесть целей будущей военной операции. Первое. Отодвинуть Хизбаллу от границы с Израилем. Второе. Нанести сокрушительный удар по военной мощи Хизбаллы, тем самым освободить север Израиля от угрозы терроризма. Третье. Применить тактику устрашения. Четвертое. Заставить ливанские правительства и государственную армию контролировать всю территорию страны или же вовлечь в это дополнительные международные силы. Пятое. Создать условия для освобождения похищенных израильских солдат. Шестое. Постараться при всем этом держать Сирию вне намечающейся войны.